Это «да» произнесённое в состоянии полной растерянности и повлекло за собой все остальное. Гуэмплен сознавал это. И воспоминание об этой минуте вызвало теперь прилив горечи в его душе. И все же Гуэмплен пытался оправдаться перед самим собой. Неужели он так провинился, вступив в свои права, в свое исконное наследие, в свой дом,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 Быть может, соглашаясь принять их, он действовал, повинуясь чувству долга? Что оставалось ему делать, когда он так внезапно превратился в лорда? Сложный круговорот событий повергает замешательство каждого. Это случилось и с ним, куимпленом. Он растерялся, когда на него нахлынули со всех сторон бесчисленные, многообразные, противоречившие одна другой обязанности. Именно этой, сковавшей его растерянностью,